Глава 62. Найл не представляет, как долго он спал. Открывает глаза. Бесцветная жидкость из капельницы мерно капля за каплей вливается в его вену. Он чувствует давление в боку, но боли нет. Вакуум в его сознании пропадает, едва в дверь входит доктор Пейкфилд. Медик смертельно бледен, словно солнечный свет, проникающий через жалюзи, медленно убивает его. Глядя на часы, Пейкфилд прижимает два пальца к шее сержанта. «У вас, детектив Найл, конституция БК, но ночью вы создали мне массу проблем. У вас редкая группа крови, две порции дал Лайрон и еще две, Кит Белмонд, так что вы обязаны им жизнью». Найл подавляет смешок. Теперь они с солистом Голубого Рая кровные братья навек. Однако дар Лайрона его не удивляет. На мгновение ему становится совестно за то, что он подозревал всех этих людей, хотя настоящий преступник разгуливал у него под носом. «Простите меня, доктор, вы всего лишь нарушили правила ради того, чтобы помочь человеку. Зря я обвинял вас». «Я принимаю ваши извинения», — говорит доктор со сдержанной улыбкой. «Завтра Сент-Винсента прибывает команда офицеров, чтобы переправить ваших подозреваемых в исправительное учреждение Белиль. Ваш начальник согласен, чтобы вы взяли неделю или две на восстановление после такого серьезного ранения. Он допросит Филиппа Эверарда утром». Найл пытается сесть, но от приступа острой боли у него начинает кружиться голова. Доктор кладет прохладную руку ему на плечо. «Лежите спокойно, иначе рана не затянется. «Жмите на кнопку, если что-то понадобится». «Как Саша?» «Она вчера вечером пришла в сознание, и я извинился за свои действия. Завтра утром, если ее дела пойдут на лад, я отправлю ее выздоравливать домой». «Мне надо в участок. Может кто-нибудь отвезти меня туда?» «Не глупите». Доктор суровым взглядом пригвождает его к месту. «Вы остаетесь в больнице на следующие сорок восемь часов». «А теперь спите, я зайду к вам попозже». Найл не сопротивляется, когда его глаза закрываются. Возле кровати появляется мама Тулин с охапкой орхидей, и ему кажется, что она — часть его сна. Она выглядит африканской королевой, ее переливчато-синее платье украшено желтой парчой. На ее лице нежность, и она гладит его по лицу. «Как поживаете, молодой человек?» «Уже лучше, мама». «Скоро снова встану в строй». «Гиде все еще на перекрестке, Соломон. Будет еще одна смерть, прежде чем он покинет остров и оставит его в покое. Не допусти, чтобы это была твоя смерть». Тулин целует его в щеку, и Соломон засыпает самым глубоким за свою жизнь сном. Когда детектив просыпается, свет уже другой. Он мягче и окрашивает палату в тусклые охрянные тона. Садиться больно, но Найлу плевать. При каждом движении ребра пронзает такая боль, что на глаза наворачиваются слезы. Однако он не может оставаться в кровати. Звонит Лили, затем с трудом встает, как раз в тот момент, когда в палату входит Леди Ви. Она, как всегда, в светлом, как всегда элегантная, видно лишь несколько синяков. «Леди Ви, я слышал, вы спасли мне жизнь». «Вы — самая отважная женщина на мюстике». Она ласково улыбается. «Ты тоже спас мне жизнь. Я рада, что в ассоциации девочек-скаутов меня научили оказывать первую помощь. Неважно, насколько велика рана, нужно любыми способами остановить кровь. Если бы вы этого не сделали, меня бы здесь не было. И для всех нас это было бы большое горе», — говорит она, подходя ближе. «Как все ужасно получилось, правда?» По крайней мере, мы нашли убийцу. Каковы наши дальнейшие действия? Мой босс собирается завтра утром допросить его, потом до суда его будут держать в тюрьме. Лицо Леди Ви становится жестче. Нельзя, чтобы лавры достались твоему боссу, когда всю работу сделали мы с тобой. Ты заслужил повышение, а мне нужно из первых уст услышать признание Филиппа. Найл с трудом усмехается. Я знал, что вы именно так к этому и отнесетесь скоро здесь будет лили на вашем баге поехали в участок вместе отлично твой брат принес тебе чистую одежду давай я помогу тебе надеть рубашку а потом после того как мы повидаемся с филиппом ты вернешься сюда отдыхать доктору не понравится если я покину медцентр тебе это так важно она наклоняется к нему и пристально смотрит на него после прошлой ночи нас уже ничто не остановит Найл одевается, и его пронзают новые приступы боли. Однако торжествующий тон Леди Ви придает ему сил. Он так сосредоточен на предстоящей задаче, что перестает замечать боль.